Малютина Елена Мироновна Я родилась в Петрограде, в канун Октябрьской революции. Мать у меня домохозяйка, отец служащий. Жили мы очень хорошо. Нам тогда казалось, что мы в раю. Все жили одинаково, ни у кого отдельных квартир не было. У нас была семикомнатная квартира на Невском, недалеко от Московского вокзала. Пятиэтажный дом, без лифта. В ней проживало 35 человек. У нашей семьи, состоявшей из шести детей и родителей, была одна 45-метровая комната, огромная кухня. На ней, особенно в праздники, дровяная плита 3-4 дня топилась с утра и до вечера без перерыва, пекли пироги. Родители мои умерли в блокаду, а три сестры и два брата ушли на фронт, и все не вернулись». В классе училось 18 человек, 10 девочек и 8 мальчиков. Мы так любили страну. Как мы хотели быть в армии, как мы хотели защищать нашу святую родину. Тогда был брошен клич «молодежь на самолеты». Честно сказать, я хотела летать и, более того, другой профессии для себя не представляла. Сначала закончила планерную школу, летали на планерах, запускавшихся с резинового амортизатора – Подлетали на 5 метров от земли, но казалось, что летали. В 1936 году окончила десятилетку и одновременно Ленинградский аэроклуб. Поступила в Батайское летное училище. Набор в отдельную женскую эскадрилью был всего 72 человека. Учились мы три года. Жили в огромной казарме, разделенной колоннами на две половины. А занимались в учебном корпусе. Чему учили? Первый год только теоретические занятия. Знакомились с материальной частью, теорией полета, работы с радиостанцией на ключе, были общеобразовательные предметы, например, история ВКПБ. На второй год летом у нас начались полеты, естественно, на Альма-Матер всех предвоенных летчиков, на У-2. Только на третий год нас выпустили самостоятельно. Тогда же мы прошли программу пилотажа. Инструктором в училище у меня была Губина Люба, которая впоследствии воевала командиром звена 125-го гвардейского бомбардировочного авиаполка. Когда я пришла в полк, ее уже не было, погибло под Ельней. При подходе к цели у нее был поврежден мотор. Сопровождение ушло с основной массой самолетов, а ее звено отстало. На них напали истребители. Экипаж Ани Язовской погиб. Самолет с пикированием врезался в землю. Видимо, был убит летчик. Экипаж Иры Асадзе выпрыгнул. Стрелок при приземлении сломал позвоночник, умер в госпитале. А Ира и штурман Валя Волкова после госпиталя вернулись в полк. Люба Губина дала команду покинуть самолет. стрелок родист выбросился, а штурман Катя Батухтина зацепила с лямкой парашюта за турель пулемета. Она увидела, что Катя висит, дала ногу и Катю сорвала потоком а у нее самой уже не было высоты. Окончив училище на У-2, я была направлена в Уральскую авиагруппу, в Казань, в отряд спецприменения. Аэродром располагался в километрах в трех от Казани, чистое поле, двухэтажный дом, в котором жил летный состав. Возили почту, роженицы с деревень в Казань, химобработкой занимались, в общем, спецприменение. Мимино смотрел, ну вот и мы тоже кос возили, Аэродромы были грунтовые, небольшие площадки, все оборудование которых составлял висевший у края конус, показывавший направление ветра. Зарплата у меня, летчика третьего класса, была маленькая – 400 рублей. А ведь мне приходилось поддерживать родителей в Ленинграде. Правда, нас кормили и одевали. Проработали два года и в 1940 году получила направление в Магнитогорск, лётчиком-инструктором 102 учебной эскадрильи ГВФ. В отряде было 18 мужчин, и я одна. Летчиков разместили в 2 километрах от аэродрома у рабочих, которые имели собственные дома, слегка их уплотнив, как тогда говорили. Курсантами были мужчины, 19 и 20 лет, из армии, годные по здоровью к летной работе. В моей первой группе было 7 человек. Летом мы выезжали в лагеря недалеко от Магнитогорска, До города можно было пешком дойти. Условия были тяжелые, аэродром голое поле. Помню, курсанты спрашивали у командира звена, товарищ командир, почему наш инструктор не ест, не пьет, вообще никуда не ходит. Вы это у нее спросите, почему так? И сейчас-то утвердиться в коллективе сложно, а в то время летали в основном мужчины. Когда я только прибыла, командир отряда, красавец, хороший летчик сказал, «Женщины у меня работать не будут». Он со мной слетал и в пилотское свидетельство написал. «Техника пилотирования неудовлетворительная, Инструктором быть не может». «Можете себе представить?» И рядом никого из близких, кому можно было поплакаться в жилетку. Как я переживала. Вскоре приехал гражданский летчик Куткин проверять технику пилотирования. Со мной слетал. «Не волнуйся, Лена, будешь летать и будешь работать, как миленькая». А то, что он не хочет, так это его личное дело. Меня оставили. Потом мы с командиром были в очень хороших отношениях. Я понимаю, почему он сначала не хотел работать с женщинами. Мне же нужно было ставить отдельную палатку. При мне они не могли ругаться. Много ограничений накладывает присутствие женщины. Да и по правде говоря, авиация для женщин редко является жизненной профессией. В основном для одиноких а замужнее, да еще когда ребенок появится, уходит. Мне было 29 лет, я еще была в добром здоровье, когда демобилизовалась по беременности. А так, если бы не ребенок, могла бы еще летать и летать. Конечно, моя мечта исполнилась. Все эти 13 лет, которые я была в авиации, я была очень счастливой женщиной. 22 июня 1941 года, выходной день, воскресенье. Мы были в городе, шли в лагерь. На встречу нам идет женщина и говорит, что началась война. Мы ей не поверили, но в лагере нам эту информацию подтвердили. Более того, сказали, что ароклуб переходит на военное положение. Никаких увольнительных из лагеря, курсантов будем готовить по ускоренной программе. К августу 1942 у меня курсанты второй группы вылетали самостоятельно, а я была награждена знаком отличника аэрофлота». В конце 1942 года на меня пришел вызов на переучивание в запасной авиаполк в юшкар алу Зиму занималась теорией, изучали материальную часть. Учились ходить с стрелять по конусу. Приняли присягу и нам присвоили звание младший лейтенант. Следующее звание нам присвоили только в 1944 году. Дело было так. Меня от полка командировали на совещании фронтовиков. На нем присутствовал Баграмян, командующий Первым Прибалтийским фронтом. После моего выступления командующий подошел ко мне. Я даже не знал, что у меня во фронте есть женское подразделение. Спрашивает, какие у нас есть пожелания. Говорю, у нас по полторы-две часов налета, а мы все младшими лейтенантами ходим. А мужчины из училищ с 50 часами, они лейтенанты. Вскоре по возвращению в полк пришел приказ, и нам сразу старших лейтенантов дали. С весны начали летать. Сначала на Р-5, потом СБ. Дали десяток провозных полетов на спарке П-2, и мы вылетели самостоятельно. Ходили в зону, на полигон, бомбили с пикирования, а вот пол бомбил только с горизонтального полета. Всего мы налетали часов 30. Переучивание давалось легко, поскольку у меня уже было полторы тысячи часов налета. Полторы тысячи – это полторы тысячи, хоть и на У-2 по коробочке. А в нашей девятке были летчицы, летавшие по трассам. Такой пример. Вместе с нами переучивались мужчины. А какой у них налет после училища? 50 часов. Зимой полосу от снега расчищали бульдозерами. Вокруг полосы – валы. Тут заходить точно надо, чуть в сторону и капут. У мужчин были такие случаи. А у нас по вине летного состава летных происшествий не было. Так что лучший мужчина — это женщина. Мужчина-разгильдяи. Первый летчик рванул к солнцу, а по кругу не полетал. Конец его знаешь? Жили мы в землянках, спали на двухэтажных нарах. Столовая — огромный ангар, в ней столы длиной в полкилометра. Первое, второе, третье. Все из одной и той же тарелки. Питание было, сам понимаешь, какое. Нам выдали теплое мужское белье, байковые кальсоны, рубахи. Стоило оно 400 рублей. И килограмм меда стоил 400 рублей. Променяли мы это теплое белье. Ходили в ХБ штанишках зимой. А сколько снега мы перекидали? Я говорила, что дороги прочищали бульдозерами, а чтобы к самолету подойти, надо вручную чистить. Валы вокруг него были как капониры, высотой самолет. Короче, в марте 1944 года мы, 9 женских экипажей, полетели на фронт, в 587-й бомбардировочный авиаполк. Свой первый боевой вылет я плохо помню, потому что было колоссальное напряжение. Нам сказали, ни о чем не думайте, штурманы будут бросать бомбы по ведущему, ваша задача удержаться в строю. Поэтому думала только о том, как удержаться за ведущим и не попасть в спутную струю. Надо сказать, что женщины, как овцы, плотно жались друг к друг дружке и строим хорошо ходили. Поэтому нас истребители любили прикрывать. Что сказать про пешку? Сложный самолет. Планер был отличный, но моторы для него слабоваты. Тем не менее, хорошие экипажи на новых самолетах брали до 1200 килограммов бомб. Первая начала брать командира эскадрильи Федутенко, а за ней и мы подтянулись. Отрывалась она тяжело. На взлете не хватало сил поднять хвост. Поэтому штурман давила на плечи, помогая отжать штурвал. Кабина была приспособлена под мужчину средней комплекции. Поэтому мне, например, техники подкладывали подушку на сиденье. Что касается пилотирования, то у нас проблем не было. Все летчицы были с огромным опытом, «И то, что ты мне говоришь про прогрессирующий козел и падение при полете по коробочке, я первый раз слышу. Я никогда с козлом не садилась. У нас была одна летчица послабее, поэтому она дважды выкатывалась за аэродром. Но, слава богу, экипаж не страдал. Страдала машина. Ну что машина? Железка. Ее восстанавливали». Помню, у Кати Федотовой командира «Звена» отличного летчика, на взлете отказал мотор. Они развернулись и с бомбами садились на брюхо. На стоянке все замерли, ждут взрыва. Облако пыли и тишина. Потом Катя рассказывала, что ее стрелок-радист, озорная Тоська Хохлова, вылезла на фюзеляж, достала пудреницу. «Катя, как же ты напылила?» Потом эта история ходила как анекдот. Летом 1944 года меня тяжело ранило. Вылет у нас был на бомбежку крупного железнодорожного узла. Погода была очень плохая. Низкая облачность, дождь. Вдруг в два часа дня ракета. Полетели. Первая «девятка» отбомбилась, а когда наша «девятка» зашла, то цель закрылась облаком. Пришлось заходить еще раз. А ведь бомбардировщик на боевом курсе беззащитен. Нельзя менять ни направление, ни скорость, ни высоту, иначе бомбы не попадут в цель. Если мы не привезем подтверждение, то вылет не засчитывался. Это ЧП. Слава богу, у нас такого не было. Когда мы пошли на второй заход, мне стало дурно. Я говорю штурману лени Юшенковой. Похоже, что меня ранило. Держись, сейчас будем сбрасывать бомбы. Бомбы сбросили. Я чувствую, что у меня кружится голова. Вижу, что группа отходит. Лена мне дала понюхать на шатырь, стало полегче. Внизу большой лесной массив сесть негде. Надо дотянуть до аэродрома истребителей. Зашли на аэродром истребителей. Уже я снижаюсь, выпустила щитки, шасси, а на полосу выруливает самолет. На второй круг. А на пешке это и так-то очень сложно, потому что когда выпущены щитки и шасси, то большая нагрузка на штурвал. Зашли, сели. Я только помню, что поднялась сиденье и потеряла сознание. Очнулась я уже в полевом госпитале под вечер. Вижу большой двор, застеленный соломой. В операционной гильзе от снарядов вместо ламп. Стол. Операция прошла успешно. В 11 местах был поврежден тонкий и в четырех толстый кишечник. Здоровое помещение, где лежали ран больные. Мне отгородили простыней закуток. Мат! Короче, опять мужскую компанию попала Потом меня перевезли в стационарный госпиталь. Бывшие казармы Сикорского на территории Польши. Там я начала ходить. Долечивалась уже в Москве. Оттуда меня послали в санаторий для летного состава в Остряково на две недели с последующим переосвидетельствованием. Я там пробыла 4 дня. Никакого переосвидетельствования не было. Приехала на центральный аэродром. Ребята летели до Вильно. А оттуда до полка добралась на попутках. Девчонки мне потом рассказывали, что на тот же аэродром истребителей приземлился летчик из братского 124-го полка на подбитом самолете. Он забрал мой исправный и с моим экипажем полетел в полк. Когда самолет заходил на посадку, все так обрадовались, потому что полк с вылета вернулся, они видели, как отстал самолет, но судьба его была неизвестна. А тут видят, что он идет на посадку. Все закричали, стали бросать шапки, а вылез мужчина и мой экипаж. «Кабина удобная?» «Нормальная. Муж у меня высокий. Он в соседнем полку летал штурманом. Так ему приходилось за спинкой летчика стоять на коленях. А когда подходили к линии фронта, то около пулемета вставали в рост. Откидное сиденье неудобное. Зимой в меховом комбинезоне тесно. Привязанные ремни? Нет, не пользовались. Пулеметами, установленными вперед, ни разу не пользовалась. А вот штурман и стрелок Радис частенько расходовали свой боекомплект. Экипаж был постоянный. Со стрелком мы расстались. Потом у меня был Степа цимбал. Здоровый хохул. Он все просил, чтобы я в нагрудный карман положила листочек с молитвой. Командир, возьми, пусть тебя охраняет. Летчики народ суеверный. В полку не было самолета под номером 13. Старались летать только на своем самолете. Бывает, что самолет неисправен, на другой старались не пересаживаться. Сложно было летать после ранения. Первые вылеты мне казалось, что все зенитки стреляют только по мне. Потом опять привыкла. Конец войны меня застал в Восточной Пруссии. Мы на Данцик летали, на Пилау, Мемель. Это уже было как прогулка, потому что истребителей сопровождений было почти столько же, сколько бомбардировщиков. Опасность была только от зенитного огня. Всего я совершила 79 боевых вылетов. К концу войны стала старшим летчиком. Такой небольшой рост по службе объясняется тем, что полк за время войны потерял всего 28 человек. Чем это объясняется? Не знаю. Не могу сказать, чтобы нас берегли. Мы летали столько же, сколько и мужчины из соседних полков дивизии. Помню, был налет на Ригу. Наш полк шел последним а первым – 124-й. У них в этом вылете 72 человека погибло, почти весь полк. А у нас раненых было человек 12. Но все вернулись, кроме экипажа Карасевой, который оказался в плену. Да, вот плена очень боялись. И боялись остаться калекой, слепой, хромой. Если пуля, то чтоб насмерть. Потери были в основном от зениток или от истребителей. В основном от зениток. Практически всегда было истребительное прикрытие. Первое время послабее, а с конца 44-го очень мощное. Женский коллектив – это специфическая среда. Где три, там базар, а где больше ярмарка. Все мы люди. Тем более женский коллектив, который вместе спит, вместе ест, вместе работает. Конечно, эмоциональная нагрузка большая. У нашей Камыски был хороший характер. У нас был экипаж Кривоноговой и еще экипаж славной дочери грузинского народа. Летало слабовато, а гонора было. Надя была не злопамятная, она не помнила обид, которые ей наносили, а потом ее спасал сон. Как свободная минута, она спит под плоскостью, а потом встает, вроде ничего не было. Говорит, то, что не помню, того не было. Всяко, конечно, было, но таких серьезных противоречий, чтобы мы ненавидели друг друга, не возникало. Все-таки мы работали. Если бы было много свободного времени, наверное, было бы по-другому. Даже тогда, когда не было полетов, погода нет или аэродром раскис, старались не сидеть без дела. Штурманы учили районы до мелочей, летчики тоже занимались. Потом очень хорошей была самодеятельность, а вот танцев не было. Жили поскадрильно, но стрелки жили отдельно, хотя весь летный состав питался в одной столовой. Кормили очень хорошо, но все равно сгущенку из НЗ всю съедали. Сладкого хотелось. И когда приходила проверяющая комиссия, доставалась экипажам капитально. После вылетов давали 100 грамм. Я не пила, отдавала стрелкам мужчинам. Курила в полку всего пять женщин. Тимофеева, Федутенко, Галя Маркова. Им персонально выдавали папиросы. Под конец войны нас стали хорошо одевать. Брюки-гимнастерки шили на каждую индивидуально. Летали в кирзовых сапогах, а хромовые были на выход. На нас даже были пошиты платья цвета хаки. Нижнее белье шили себе самостоятельно из портянок. Косметикой мы практически не пользовались. А вот зубы чистили. Нам давали щетки и порошок. Каждую неделю ходили в баню. На вшивость проверяли только мужиков, а нас нет. Был, правда, такой случай. Единственный. Тамара Маслова у нас летчиком была. Мы спали с ней на втором этаже на нарах. Она говорит, «Слушай, что-то у меня голова чешется. Стали чесать — вши». Наградила она меня. На следующий день она полетела на спарке с инструктором, на посадке сошла с полосы и скапотировала. Ее придавило, но все живы. Двое суток отлежала в госпитале. Я к ней туда приезжала, спрашиваю, «Как у тебя насчет этого дела?» «Ни одной». Говорят, перед несчастьем это бывает. Если говорить об особенностях женского организма, то в критические дни отстраняли от полетов только тех, кто плохо переносил. Вот у меня штурман, например, очень тяжело переносила. Она лежала в лёжку. В эти дни мне ее заменяли. Подвергался ли ваш самолет атакам истребителей? Да, подвергался. Однажды я даже видела лицо немецкого летчика, настолько близко подошел истребитель. Он заходил с правой стороны. Степа Цымбал по нему стрелял, но не попал, а тот проскочил, скинул скорость и некоторое время летел рядом с нами в 20 метрах. Ни мы, ни он не могли стрелять. Повернув голову, я увидела голову летчика в шлемофоне и лицо. Как в этой ситуации себя чувствовала? Спокойно. Он же в этом положении не опасен. Надо сказать, что даже в таких ситуациях в экипаже сохранялась рабочая обстановка. Никто не матерился, мы этих слов не знали. Каждый занят своим делом и лишних разговоров не допускал. Только команды и информирование членов экипажа. Слева истребитель противника. Подходим к цели. Через 10 минут встанем на боевой курс. Так что в экипаже никогда не было нервозной обстановки, хотя, возможно, каждый переживал внутри. Самое приятное чувство, когда бомба сброшена, и штурман говорит, пересекли линию фронта. Как хорошо, значит живы. И облегченный самолет радуется так же, как и экипаж. И так каждый раз. Какое максимальное количество вылетов приходилось делать? 2 Продолжительность вылета 2,5 часа, 2,40. Пока взлетим, пока соберется группа. Кислородное оборудование было? Да, но мы выше 4000 не летали. В основном на 2,5, редко 3 поэтому мы не пользовались кислородным оборудованием. Минимальная высота облачности, при которой можно было летать. 800. Вот в том вылете, когда облако закрыло цель и пришлось делать второй заход, была именно такая облачность. Это очень опасно. Обычно 1000-1200. Кроме этого ранения, дырки в самолете привозили? Да, почти каждый раз. Я, например, два раза садилась на вынужденную посадку на чужие аэродромы. Один раз под Шауляем был перебит бензопровод, а второй раз было повреждено управление тяги стабилизатора. Сядешь, техники заменят и домой. Со СМЕРШем приходилось сталкиваться? Лично мне не приходилось, но стрелок-радист Тося от нее натерпелись. Женщина была неприятная. Поганые они были народ. Как вы относились к политработникам? Сначала комиссаром полка у нас была Нина Яковлевна Елисеева. Мы ее звали Матушка. Она очень нас любила. Очень хороший, душевный человек. И сплакнуть могла. У нее был муж, Ванечка, командир истребительного полка. Потом он как-то приезжал к нам, и ей пришлось демобилизоваться. Дали нам Абрамову, Марию Борисовну. Что тебе сказать? Комиссар как комиссар как почти все комиссары. Говорили много, делали мало. Пришла из ГВФ, кадровый политработник. Потом она была много лет инструктором в ЦК партии. После войны много сделала для однополчан. Помогала и с квартирами, и с пенсиями. Ирина Асадзе у вас была в эскадрилье? Да, летала прекрасно, но была ужасная матершиница. Правда, мат у нее был не обидный. Замужем она не была, жила авиацией. Хорошая была девка, не вредная, не злобная. Она больше с мужчинами общалась. Женские разговоры ее никогда не интересовали. Были ли случаи перехода из экипажа в экипаж, поскольку не сошлись характерами? Такого не было. Единственный раз из полка отчислили награжденного стрелкородиста татарина Абибулаева, который летал с Кривоноговой. Это случилось после депортации крымских татар. Он упал к ногам командира, плакал, просил оставить, но его куда-то забрали. Правда, он к нам вернулся в конце войны. Какие у вас награды за войну были? На фронте я была награждена Орденом Красной Звезды, Боевого Красного Знамени, Орденом Отечественной Войны Первой Степени. Какое было отношение у вас лично к немцам? Такой же, как у всех советских людей. Сколько раз увидишь, столько убей. Личной ненависти не было. Просто знали, что это враг. Трофеи какие-либо были? Ничего не было. Откуда? Когда мы были в Восточной Пруссии, разрешили нам пойти в город. Улицы, как снегом, засыпаны пухом. Какие же мы были глупые. Домата пустые, все открыто. Помню, зашли мы в квартиру. Мы такого же в жизни не видели. Такая мебель, такая посуда, такие люстры висят. Но желания что-то взять не было. А куда бы мы взяли? Никто ничего не брал. Как встретили 9 мая. Во второй половине дня 8 летали на Либаву. Огонь был жуткий. У укладчицы парашютов муж был штурманом в 124-м полку. Их сбили в этом последнем боевом вылете, но они остались живы, попали в плен на одну ночь. Но тогда мы еще не знали, что война завтра кончится. Помню, мы с этой девочкой плакали. Жалко было. Вечером самолеты были готовы к утреннему вылету. Вдруг ночью прожектора, стрельба. Мы подумали, что бомбят наш аэродром. Выскочили на улицу, а там кругом иллюминация. Война закончилась. Утром у нас был парад. Радость, конечно, что мы живы. В июне мы участвовали в параде победы в Москве. После парада полк расформировали. Младшие специалисты были почти все демобилизованы. Знамя нашего полка передали в музей вооруженных сил, а 8 экипажей передали в 124-й полк. По невежеси мы переучились на Ту-2. Весной бомбили лед на Немане, летали на У-2 в закрытых кабинах, тренировались для поддержания формы. В 1950 году я демобилизовалась, будучи беременной. Возвращение на гражданку было трудным. Специальности нет, жилья нет, ничего нет. Надо было все начинать с нуля. Хорошо, что у мужа были родители в Москве, поэтому, когда его направили в Академию Жуковского, я демобилизовалась и приехала к ним. Поступила в Институт культуры и устроилась на работу сначала в библиотеку МВД, а потом в ЦК партии, заведующей абонемента. В этой библиотеке я проработал 27 лет. Как принимали женщин после войны? Нормально. Во всяком случае, я не испытывала никогда стыда за то, что я воевала. Меня это не коснулось. Война – это самое яркое впечатление в жизни? Да, наверное. Во-первых, были счастливы, что участвовали в защите своей родины, лучше которой нет на свете. Кроме того, такие экстремальные ситуации делают людей чище, сближают. Все мелочное, мещанское, отпадает. Конечно, как женщины мы, наверное, были неинтересны после фронта. Мы не умели наряжаться, да и не было такого стремления. Я, признаться, сберечь не сумела шинели. На пальто перешили служивую мне. Было трудное время. К тому же хотели мы скорее забыть о войне. В институте проходила в военном платье, потому что муж – слушатель академии, ребенок, комната 8 метров, зарплата 600 рублей – Жили очень ограниченно, но в ресторан ходили.